глава 4 2002 год мне 11 лет в первый день занятий в шестом классе учительница французского задала нам написать сочинение система школьного образования во франции состоит из трех ступеней элементарная школа начальная школа в которой учатся дети с 6 до 10 лет колледж средняя школа с обратной нумерацией классов с 6 по 3 и лицей старшая школа 2 1 и выпускной классы Мы сначала подумали, что это шутка. Но нет, шутки не в ее стиле. Сухопарое тело, строгое лицо, холодный взгляд. И все это венчается платиново-блондинистой челкой, которую будто отрезали ножом одним махом. Этот искусственный блонд над сухощавой фигурой кажется какой-то аномалией и внушает сомнения. Но никто из нас еще не прожил достаточно долго, чтобы понять, что это парик. Она начинает диктовать задание растягивая слова, и одновременно пишет его на доске. Нажимает на мел так сильно, что он аж скрипит иногда. Рассказать о своей семье. Мысль об этом парализует меня. Я озираюсь. Моих одноклассников формулировка как будто не смущает. Вокруг меня поднимается с десяток рук. У кого-то есть вопросы. Никто не спрашивает, а что делать, если семьи нет? Или, а дедушка — это семья? И тогда я, сделав глубокий вдох, начинаю писать свою историю ту, которую мне всегда рассказывали. Пишу целый час, как будто отрезанная от мира. Когда звенит звонок, у меня ощущение, будто я вернулась из сна в реальность. Щеки пылают, а зрению требуется несколько минут, чтобы перестать видеть исписанные страницы повсюду, куда бы я ни взглянула. Я протягиваю вырванные из тетради разворот учительницы и поскорее выхожу из класса. Я понятия не имею, что написала. На следующей неделе мадам Гейер раздает сочинение. Она из тех преподавателей-извращенцев, что складывают их в порядке возрастания от худших оценок к лучшим. Но мы пока этого не знаем, и Виктор Жамен еще улыбается, получая обратно свою работу. Стопка мало помалу уменьшается. И вот уже в руках мадам Гиё ничего нет. Я привстаю, озираюсь, у всех на партах лежат их сочинения. У всех, кроме меня. Я поднимаю руку. А проснулась, наконец!» «Ну что ли тые твое сочинение ждет тебя здесь, сиди за ним». Все подняли голову, недоумевая, что происходит. Мой стул шкрябает по плиточному полу, я медленно иду к учительскому столу, протягиваю руку к листку, который мне кончиками пальцев протягивает мадам Гиё, но когда берусь за него, она не отпускает. «Прочти, встань сюда, спиной к доске, и читай. Для всех». Холодный пот стекает по позвоночнику. Я не помню, что написала, но точно знаю. Не хочу, чтобы мои слова нарушили молчание этого листка. Нет, мадам. Как это нет? Это не тебе решать, детка, читай. Я держу свое сочинение перед глазами. Оценка 18, выведенная красными чернилами в правом верхнем углу, будто пульсирует в ритме моего сердца. Во французских учебных заведениях принята 20-бальная система оценок. От 16 до 20 баллов соответствует отметке «Отлично», от 13 до 15 — «Хорошо», от 10 до 12 — «Удовлетворительно», знания ученика, оцененные ниже, чем на 10, считаются неудовлетворительными. Я всматриваюсь в нее, и она все больше походит на мигающий поворотник автомобиля в дождливый день. Я повторяю. «Нет, не хочу!» Она хмурится. Может быть, хочешь, чтобы я вычла восемь из твоей оценки? И изо всех сил стараюсь не заплакать. Стискиваю зубы, сжимаю кулаки и сердце. Это моя вторая неделя в колледже, и я чувствую себя в западне. В горле пересохло, а к глазам подступает влага. Я ненавижу эту женщину, но еще больше ненавижу свою слабость. Я вскидываю голову и, глубоко вдохнув, начинаю читать. «Мне 11 лет, и кажется, будто мне 11 уже не первый год. Я заперта в детстве, в этом зале ожидания, о котором только взрослые знают, что из него есть выход. У меня нет братьев и сестер, есть козен в сент но я никогда его не видела. О большой семье говорят, это многодетная семья, а для маленькой специального выражения нет. Меня это не очень задевает. По крайней мере, в небольших семьях успевают побыть вместе и никого ни с кем не надо делить». Если кто-то обиделся, он не может пойти к другому члену семьи. В небольших семьях долго не обижаются. Я живу с дедушкой. У меня никого нет, кроме него, а у него никого нет, кроме меня. Беда в том, что я не знаю, надолго ли это. Я думаю об этом ежедневно. Каждое утро, когда закрываю за собой дверь в квартиру и ухожу в школу, и каждый вечер, когда открываю ее, Мои дни всегда заключены в скобке. Я ничего не знаю о своей маме. «Все, что я думала, будто знаю, оказалось всего лишь красивой историей, а ведь всем известно, зачем нужны красивые истории, чтобы прятать за ними некрасивые. Знаю наверняка только то, что она умерла 16 января 1995 года, так как эта дата выгравирована на гранитной плите, и что ее любимым цветком была мимоза. И немного обижена на весь мир, но ни на кого в отдельности». Мне может быть всего одиннадцать лет, но я поняла, что взрослые тоже живут как могут, что молчание скрывает боль, в которой нельзя признаться. Мне одиннадцать лет, и я в зале ожидания. Я надеюсь, что жду не зря. Я поднимаю голову и вижу перед собой три десятка застывших лиц. Ну вот, не так это было трудно, правда ли Илья? Я не отвечаю и возвращаюсь на свое место, стараясь ни с кем не встретиться взглядом. В классе повисает свинцовая тишина. Жамен к доске твоя очередь представить нам свое сочинение. Учительница усмехается Виктор встает будто окаменевший и рассказывает свою красивую но очень плохо написанную историю. Так ты не знала свою маму Это марион моя одноклассница поймала меня в коридоре знала но я ее не помню. Вот как? Она идёт рядом со мной и молчит. В прошлом году Марсель наконец рассказал мне все: Про аварию зимним вечером по дороге с работы, про лихача, который пошел на обгон и сбил машину, а вместе с ней мою маму и равновесие мира. Мне было четыре с половиной года. Марсель спросил, есть ли у меня вопросы. У меня были их десятки и десятки, они копились долгое время, но он выглядел таким грустным, что я не смогла задать ни одного. Он сказал мне. Идем. И мы поехали на красном Ситроэне на кладбище. По дороге мы остановились. Он срезал несколько веток мимо за своими большими морщинистыми потрескавшимися руками, которые часто мерзли, И я задумалась, похожи ли наши руки на наши сердца. В тот день я решила, что да. Приехав на место, мы прошли в железные ворота, и я сразу заметила, что он хорошо знает дорогу. И я задумалась, Часто ли он сюда приезжает и почему никогда не брал меня с собой раньше? Но и тут ничего не сказала. Марсель положил мимозу на могилу, показавшуюся мне крошечной среди больших семейных склепов. Я прочла: Верженили Летэлье, 22 ноября 1967, 16 января 1995". Подсчитала в уме возраст, но не сделала никаких выводов, потому что взрослые всегда кажутся нам слишком старыми. Но только не тогда, когда они перестают стареть в 27 лет. Марион все еще идет рядом, когда я вхожу в класс на урок математики с месье Сегюра. Она садится со мной за одну парту и начинает доставать свои вещи. «Я второй раз в шестом, осталась на второй год». Ее уже вела у меня французский в прошлом году. Она любит нажимать туда, где больно, сечь головы. Ты представляешь себе колдунью караба. «Не совсем». «Кирику, мультик. В общем, колдунья злая, потому что у нее шип торчит в спине, и ей больно. С гильетиной то же самое. Она больна, что-то неизлечимое кажется». Короче, если хочешь знать, что я думаю, это не оправдание. В прошлом году она цеплялась к сыну одной учительницы, которая ей не нравилась, но ты, по-моему, другое дело. Марион выдерживает паузу и смотрит на меня несколько секунд, как будто анализируя ситуацию. Ты хорошо пишешь, у тебя талант. Это ее злитый одновременно. Притягивает.